Глава пятьдесят шестая. Светлана. В наступившей тишине приближающиеся шаги прозвучали громом среди ясного неба и вырвали меня из задумчивости. Встрепенувшись, я начала лихорадочно выискивать, куда спрятаться. Под столом будет видно. До спасительного стеллажа вернуться не успею. За занавеской я повернулась к окну и под яростным взглядом серых глаз рожеволосой незнакомки невольно отступила к столу, упершись в него. Путь к спасению отрезан. А передо мной стояла настоящая воровка ключа. Она была в той же одежде, что и при первой нашей встрече. Словно слонялась все это время по моему миру в поисках то ли укрытия, то ли потерянного артефакта. «Вилай!» – зло процедила она. И багет в два счета переместился к ней на плечо. Зверек понурился, опустил лапки, страшась даже взглянуть на меня. «Я просила привезти самозванку ко мне, а не в кабинет короля». сказала Ловра и отвесила белке подзатыльник. Не трогай его, вытянула я руку, желая защитить своего спутника, но вдруг осознала суть сказанных ею слов. Превести, так Багет предал меня. Он. Я не согнулась от боли предательства только из-за вышедшего в комнату лжепринца. Пошатнулась правда, но будто лишилась последних эмоций и больше ничего не чувствовала. Даже слова Драгина, что ему всё равно на мои чувства, ударили не так сильно, как поступок белки. Я знала, что Сеймун солгал. Он сказал это не всерьез, а только чтобы спровадить меня и оградить от опасности. Он просто к горлу подступил горький ком. Я часто заморгала, переводя взгляд с брата Эмпера на Ловру и обратно. Драген же соврал, правильно? И Багет не привел меня сюда. Так получилось случайно. Он не собирался. Они оба ведь... А я... Покачнувшись, опёрлась ладонью на стол. Слиза разбилась, а тонкие нити строк на каком-то документе. Чернила растеклись, превратились в некрасивую кляксу, рядом с которой образовалась такая же. Я смяла лист, отпрянула от взявшегося непонятно откуда стражника и выставила в его направлении руку, не подпуская к себе. Только попробуй тронуть меня, предупредила звенящим от боли голосом. Плечистые люди в лёгких доспехах окружали. Через прорехи между ними можно было увидеть цепкий взгляд брата Эмпера, ненависть в глазах Ловры и предательницу Белку, которая с поникшей головой сидела у неё на плече. Я вытерла щёку от мокрых дорожек и посмотрела на вымазанную в грязи руку. Отступила от приближающихся стражников и попыталась прийти в себя. Не время страдать, надо придумать, как выкрутиться из незавидного положения. Но я не смогла даже добраться до спасительного окна, как мне заломило руки. Люди в доспехах повели меня к выходу из кабинета. Наверное, бросят в темницу. Мой господин Ловра неожиданно встала на пути. Позвольте мне разобраться с самозванкой. Стражники остановились перед самой дверью. Из-за застилающих глаза слёз всё плыло, превратилось в смесь тусклых красок. Я даже подумать не могла, что боль может так сильно давить на грудь. От чего дышать будет трудно. Всё ведь в порядке. Подумаешь, отправят в темницу. Дорогиня освободит меня. Он обязательно выберется из заточения и станет моим спасителем. А его слова? Мне всё равно. В голову вновь полезли гадкие мысли. Нет, это не правда, обычная ложь. Ложь во благо. Я раздобыла вам ключ, показала, как открывается сокровищница, собрала верных истинному принцу людей. Я сделала для вас больше, чем кто-либо другой. Позвольте отомстить. Отдайте мне эту стерву, которая помешала добраться до вас, и немедленно передать артефакт. Лишила меня спутника, посмела выдать себя за меня. Мой господин, прошу. Должно быть, лжепринцкий внук, потому что мне на голову вдруг надели мешок, а запястья сзади стянули верёвкой. Ощутив резкий толчок в спину, я чуть не упала. Но как-то устояла, по инерции пробежав вперёд. Звуки смешались в гул, в котором изредка прорывался резкий голос ловры, иногда слышался далёкий крик орла, который перебивал сильный свист ветра. Было темно, холодно и сыро. Меня зло и нетерпеливо подгоняли в спину. Между лопаток уже ныло. Я то шла, то бежала, а потом долго тряслась на чём-то твёрдом, поскрипывающем при езде. Прошёл целый день. перед тем, как меня сморило. В какой-то момент через дырку в мешке прорвался яркий свет, резью отдающий в глаза, и я проснулась. Тело жутко ломило, и мышцы ныли. Ноги затекли, плечо болело от неудобного положения, но пытка неожиданно прекратилась. Некто сбросил меня с повозки. Ощутив короткий полёт, я ударилась о землю и застонала, изогнувшись, попыталась подняться, но сделать это со связанными за спиной руками не так-то просто. Ты поплатишься за всё, стерва, услышала я злой голос Ловры, и с меня стёрнули мешок. Я зажмурилась, не имея возможности закрыться руками. Щурясь, попыталась понять, где нахожусь. Привыкнув к свету, смогла различить уже знакомую поляну, ту самую, откуда началось моё путешествие в мир Джасар. Ну как? От жестокой усмешки девушки моё тело охватила крупная дрожь. Ловра достала из высокого сапога нож, и наклонилась ко мне. Готова к самому интересному?